Глава 5. Со столовой у нас никаких проблем не возникло, поскольку для всех студентов она была платной. Только некоторые платили сразу за год вперед, а кто-то предпочитал платить разово, как в кафешке. Ну а раз еду регулярно покупали, то разумеется, руководство Академии было кровно заинтересовано в том, чтобы она не заканчивалась. Свободного места там тоже оказалось полно. Основная масса студентов должна была прибыть на занятия только завтра, поэтому мы с Терри и поели, и отдохнули, и обсудили последние новости. В том числе девушек, которые зашли на перекус вместе с нами. А вот с расписанием нам пришлось повозиться. То ли дело в обычной школе. Один раз тебе его в начале года вывесили, и как минимум до каникул в нем ничего не менялось. Тогда как в ВУЗе дело обстояло совсем иначе поскольку расписание ты составлял себе сам, маневрируя между обязательными предметами, рекомендуемыми предметами и тем, что не относилось ни к тем, ни к другим, но тоже могло представлять интерес. В частности, для факультета маготехники на первом курсе к обязательным предметам относились общевоенная подготовка, физическая подготовка, магическая механика, основы магического конструирования и программирования, плюс высшая математика с геометрией, физика и магофизика, сопромат, и материаловедения, а также химия, черчение, курс стихийной магии, основы магической безопасности и практикум по базовым магическим дисциплинам. К рекомендуемым для мага моей специальности отнесли основы экономики, военную историю, социологию, политологию, а также боевую магию и углубленное изучение особенностей применения доминирующей стихии. Из необязательных я мог добавить факультатив по спецдисциплинам, химерологию, прикладную магию, картографию и еще с десяток не менее интересных вещей. С кафедрами тоже все оказалось не так просто. В академии их имелось великое множество, и только на моем факультете их насчитывалось около 15. Да, некоторые кафедры являлись смежными для разных факультетов, но все равно разнообразие поражало. По сути, если иметь четкое представление, кем ты хочешь стать, то любой студент мог сформировать для себя путь развития на многие годы вперед, причем четко расписать для себя все возможные ветки для освоения, как это делают чародеи в компьютерных играх моего мира. Без Эммы мне, конечно, было не справиться, поэтому пока Терри копался у себя в браслете и тщетно пытался найти равновесие между «хочу», «не хочу» и «надо», я попросил подругу просчитать ценность предлагаемых дисциплин и максимально плотно заполнить моё расписание. Трудность заключалась еще и в том, что обязательные предметы в расписании уже стояли. Дни недели, время лекций и практических занятий. Все это было строго регламентировано, поэтому я был вынужден заполнять расписание, исходя из наличия свободных окон. Ну и из времени суток, потому что после семи вечера никто из преподов, естественно, не хотел оставаться в академии и растягивать свой рабочий день до самой ночи. В общем, задачка была непростой потому что хотел я многого, а взять получалось далеко не все. В итоге я все таки решил пожертвовать факультативом по физподготовке. Утренней разминки мне для начала хватит, а остальное я доберу в вечернее время. Из рекомендуемых предметов остановился на военной истории, экономике, боевой магии дважды в неделю и доминирующей стихии, поскольку социологию и политологию хоть и довольно поверхностно изучал когда-то в своем мире — И к тому же их разрешалось взять в качестве факультатива в следующем году. Ну а из необязательных предметов я, как и хотел, выбрал спецдисциплины и совсем чуть-чуть химерологию, чтобы иметь хоть какое-то представление о работе с найнеитовыми зверьми. В итоге вся учебная неделя у меня оказалась расписана под завязку. Рекомендуемые дисциплины я распределил в вечернее время, как раз перед ужином, по будням, так что хотя бы раз в неделю какой-то предмет у меня был — Но авторостепенные шли в шестой день недели, так что свободного времени оставалось совсем чуть-чуть. Несмотря даже на то, что подъем в Академии осуществлялся на Рейн раньше, чем в школе, офис-подготовка проходила с полседьмого до половины восьмого утра, то есть еще до завтрака. — простонал Терри, который был вынужден решать точно такой же ребус. — Тут слишком много всего! Я ж сдохну, если запихну все это в расписание! — а если не сдохну сейчас, то сдохну потом, когда начну все это изучать». Само собой, нам с Эммой пришлось помочь и ему, но в итоге мы все равно провозились почти до вечера, а вот потом у меня были запланированы совсем другие дела. «Ты куда?» — встрепенулся Терри, когда я глянул на часы и сказал, что должен на Рейн другой отлучиться. «Мне нужно в город». «Скоро шесть. А ты несовершеннолетний. Забыл? Если тебя застукают одного на улице, такой штраф влупят, что мало не покажется». У меня есть пропуск на неограниченное пребывание вместе на академии. Наставник помог, ответил я и, подхватив полупустую сумку, коротко свистнул. Ши, пойдем, прогуляемся немного по городу. Терри неожиданно закусил губу. А меня с собой возьмешь? Куда? Ты ведь тоже несовершеннолетний? Ну, я. У меня. В общем, я себе тоже пропуск добыл, сконфуженно признался приятель. Только никому не говори, ладно? потому что мне вообще-то не положено, и мне его лишь на самый крайний случай дали, да и то со скандалом». Я возрился на парня с нескрываемым подозрением. Что-то он темнит. То говорит, что предки ему целый год учебы оплатят просто за участие в турнире, то теперь выясняется, что у него в кармане такой же пропуск лежит, как у меня, хотя вряд ли за его спиной стоит кто-то из старшего рода, вроде мастера Дая. «Как-то не похоже на простого самородка, да?» «Не спрашивай, ладно?» — тихо попросил Терри, подняв на меня какой-то вымученный взгляд. «У каждого свои тайны. Если у тебя что-то совсем секретное, то я пойму. Просто торчать в четырех стенах целый год, когда остальные свободно туда-сюда гуляют, это невыносимо!» Я на мгновение задумался. «Да секретного, пожалуй, ничего нет. Я просто к ханта хочу дальше заниматься, но вряд ли на кафедре физподготовки есть хорошие учителя». Вот я и планирую напроситься к человеку, который меня когда-то уже тренировал. Наставник говорил с ним вчера. Мастер Даэ назвал адрес и сказал, что ждет меня в шесть. Если я пройду проверку, то он продолжит моё обучение. Если же нет, то тогда буду искать другую школу». «Возьми меня с собой, а?» — взмолился вдруг Терри. «Адреа, ну пожалуйста!» Я смирил его внимательным взглядом. «А ты справишься? Мастер Даэ очень строг». «Я планирую все свободное время потратить на Кханта. Плюс еще дорога туда-сюда почти на Рейн получится. С выходными пока не решил, но, скорее всего, и с ними будет непросто». «Ты ж совсем поздно приходить будешь», — непонимающе моргнул приятель. «А как же домашка? Когда учиться, если все вечера на тренировки тратить?» «У нас перемены большие. Буду делать днем. Мне не впервой». Терри подумал, а потом решительно тряхнул головой. Все равно я хочу с тобой. Хотя бы попробовать». Без учителя тяжко. Мастер Ровн сказал, что в академии мне в любом случае придется кого-то искать. Так почему бы и не вместе с тобой? Я не уверен, что мастер Даэ возьмет хотя бы меня. Честно предупредил я. А про тебя вообще молчу. И все-таки я рискну. Вздохнул парень, поднимаясь на ноги. Если, конечно, ты не против. Я только пожал плечами. Мне-то что? Однако мастеру Даэ все-таки следовало позвонить, чтобы не случилось конфуза. Еще через четверть рейна осчастливленный Терри со всех ног мчался к ближайшей остановке общественного транспорта, размахивая резко похудевшей сумкой и сияя, как начищенный пятак. Как ни странно, мастер Даэ не отказался посмотреть на моего приятеля-самородка, поэтому в школу Кханта, принадлежащую старшему роду Хатхе, мы все таки отправились вдвоем. Карманные деньги у парня имелись, так что он был готов оплачивать мне даже проезд до школы и обратно, если его примут на обучение у меня тоже имелось при себе немного наличности. Лэн Даурн снабдил на первое время. Однако для проезда в общественном транспорте в деньгах я не нуждался. Любезное предложение главы крупнейшей столичной транспортной компании по-прежнему оставалось в силе, поэтому как только я прикоснулся браслетом к считывающему устройству, то тут же получил подтверждение, что поездка по любому маршруту в пределах Таирина будет для меня бесплатной. Терри после этого странно на меня покосился». Однако, как он сам недавно сказал, у каждого свои тайны. Он свои пока приберег. Я свои тоже открывать не торопился. Одно хорошо. Воспитали парня правильно, поэтому вопросами он меня засыпать не стал. Но всю оставшуюся поездку выглядел на редкость тихим, задумчивым, что для него было совсем не характерно. Единственное, когда он встрепенулся, это когда понял, что мы вышли на остановки в одном из элитных районов столицы. И второй раз, уже возле самой школы, располагавшейся, как ожидалось, на территории огромного спорткомплекса, который имел просторную зеленую зону, собственную немаленькую парковку, но при этом, что необычно, сама школа была всего в три этажа. Для центральной части Тайрина такие скромные по высоте здания являлись огромной редкостью, однако именно они обычно считались самыми дорогими. Соответственно, и охрана тут была на уровне. «Да и магическая защита стояла. Ого-го!» Неудивительно, что приятель при виде цели нашего путешествия искренне опешил. Г «Гурта?» — дрогнувшим голосом спросил он, когда я целеустремленно двинулся к спорткомплексу, над которым не было даже вывески. Просто потому, что все коммуналы и так знали, что это за здание. «Только не говори мне, что мы направляемся в Харрантау, школу мастеров старшего рода хатха Я насмешливо на него посмотрел. «Неужели ты откажешься туда даже зайти?» «Нет, конечно», — еще более странно посмотрел на меня Терри. «Но эта школа не для нас. Ты, конечно, крут и все такое, но там великие мастера обучают чуть менее великих мастеров. Нам с тобой до этого уровня еще расти и расти». «Считай, что мы будем расти вместе с ними», — пожал плечами я и направился внутрь, не сомневаясь, что все необходимые распоряжения по нашему поводу уже даны. Так оно и оказалось». Не успел я приложить идентификационный браслет к специальному устройству на воротах, как те тут же поползли в сторону, а вежливый женский голос из динамика сообщил, что нас уже ожидают. Когда мы зашли в просторный холл по размерам сопоставимый с вестибюлем какого-нибудь роскошного отеля, из-за стойки вышла девушка модельной внешности и также вежливо предложила нас проводить. Внутри, кстати, оказалось далеко не так помпезно, как ожидалось. Коридоры в спорткомплексе были на редкость просторными, однако оформлены были лаконично, если не сказать строго, и при этом с несомненным вкусом. Роскошь тут не бросалась в глаза, хотя Эмма тут и там фиксировала присутствие дорогих материалов. Охранные системы, камеры и прочие устройства были спрятаны так, что без подсказок подруги я мог бы лишь догадываться о том, что они есть». Спортивных залов и полноценных магических полигонов тут тоже нашлось до одурения много, причем многие имели специализацию под ту или иную стихию, а уровень защиты там был такой, что мне пока даже не снилось. Однако Настерри провели мимо таких полигонов, где, судя по раздающемуся шуму, как раз шли очередные занятия. Вместо этого красотка на острых шпильках провела нас в сравнительно небольшой полукруглый зал, устланный от края до края драймарантовыми матами, и, без стука распахнув дверь, предложила войти. Когда я и несколько арабивших Терри зашли внутрь, то обнаружили за дверью обычное помещение, без какой бы то ни было мебели, картины, украшений, а также сидящих на матах друг напротив друга двух мастеров, одетых в традиционные черные тауми. Один из них был довольно молод, лет сорок скидку или чуть больше, невысокого роста, коренастый, такой же смоглый и узкоглазый, как Терри. Правда, поскольку сидел он к нам спиной, то его лица я не увидел, а он, в ответ на звук открывающейся двери, лишь слегка повернул тщательно обритую голову. Вторым же человеком оказался мастер Даэ, при виде которого я уважительно поклонился, а Терри, кажется, впал в ступор. «Ну, здравствуй, мой мальчик», — скупо усмехнулся старик, когда я выпрямился. «Наконец-то ты ко мне вернулся». «Здравствуйте, мастер Дая», — с облегчением улыбнулся я, тогда как замерший за моей спиной Терри издал странный звук. «Я тоже рад вас видеть». «Ро, займись молодым человеком», — совсем другим тоном распорядился учитель, плавным движением поднявшись с матов. «Потом доложишь, на что он способен, а ты, Адра, пойдешь со мной. Хочу посмотреть, чего ты достиг за прошедший год». «Из какого уровня можно продолжить твое обучение?» Оставив растерянного Терри вместе с незнакомым мастером, я последовал за мастером ДАЭ в коридор, затем к лифтам и, наконец, на минус второй этаж, где располагались сравнительно небольшие, но снабженные очень мощной магической защитой, индивидуальные полигоны. Заведя меня на один из них, учитель дал мне половину Рейна на разминку и разогрев, а сам куда-то ушел. «Фиксируется активация работы магических блокираторов по периметру помещения», — тихонько сообщила Эмма. «В соседнем помещении обнаружены сканирующие, записывающие и диагностические устройства. Отключить?» Я пока переодевался в прихваченное из Академии Таоми и избавлялся от браслета, мысленно качнул головой. «Нет, пока ничего отключать не нужно. Раз полигон рабочий, значит, меня должны будут протестировать по всем возможным параметрам» в том числе и магическим. Ауру, к примеру, оценят. Мощность моих молний, силу ветра, пробивную способность воздушного бура, да и видеозапись может понадобиться. Если что, мне потом покажут тренировочный бой и на пальцах разъяснят, где и какие ошибки я допустил. Отсутствие матов меня не смутило. Как показали соревнования, обычный дреймарант все-таки был подвержен магическому воздействию, однако здесь покрытие на полу имело иную, намного более крепкую основу и определенно было рассчитано на опытных мастеров. Сменив спектр зрения и отметив для себя расположение камеры датчиков, я спокойно приступил к разогреву. Мастер Даэ вернулся буквально мэн в мэн, когда я как раз закончил и был готов к работе. Знаком указав мне на центр полигона, учитель разулся и проследовал за мной. «Я хочу, чтобы ты атаковал меня всей магией, которой владеешь», обронил он, когда я обозначил традиционный короткий поклон. — Твой уровень год назад я видел. Хочу посмотреть, что изменилось. Силу не дозируешь, работаешь на максимуме. Когда я скажу «стоп», бой прекратится. Я понятливо кивнул. На максимуме так, на максимуме. Лэн в последние месяцы тоже частенько так делал. Я, правда, полагал, что мастер Даэ как когда-то просто выставит перед собой магическую защиту и потребует, чтобы я ее разрушил. Однако щиты он почему-то ставить не торопился, а просто делал знак начинать. Поскольку он предоставил мне полную свободу действий, то я не рискнул сокращать дистанцию, а напротив сначала ее разорвал. И заодно осыпал старика таким количеством молний, что воздух на полигоне заискрился. Мастер Даэ на это даже бровью не повел. И с места не сошел, хотя я очень на это надеялся. Ну а мои молнии до него попросту не долетели. Ушли в пол все до единой. Хотя несколько штук я специально сделал невидимыми, а их общее количество уже в первые сцены перевалило за несколько сотен. Черт, что у него за защита, что мои молнии гасятся еще на... Тьфу ты, зараза, громоотвод! Да еще и не один, под полом. Вот я сразу и не сообразил, почему мои красавицы не долетают до цели. «Ладно, попробуем иначе». Я выпустил второй пул молний, преимущественно шаровых, потому что на них громоотводы действовали чуть слабее, однако, собственно, молнии использовал для искажения пространства, чтобы создать над полом невидимый, но очень мощный воздушный щит, и с его помощью заблокировать громоотводы. Благо, технику установки такого щита я как раз недавно освоил. Маневр прошел успешно» потому что щит я растянул на большую часть полигона, ну а потом разошелся с молниями уже серьезно и огорченно вздохнул, когда мгновенно сориентировавшийся учитель все же поднял в ответ земляной щит и благополучно их погасил. Правда, и я на этом не остановился, потому что пока мои молнии долбили в щит, тем же самым занимались и несколько десятков воздушных буров, которыми я подтачивал самый краешек щита, естественно, прикрываясь невидимостью. Когда они пробуравили достаточно глубокие отверстия, я направил часть молний именно туда. Сверху, каждую, как кувалдой, вогнал с помощью воздушного молода. Не выдержавший такого варварства щит к моей вящей радости разлетелся на куски. Однако учитель тут же поставил новый, и мне пришлось придумывать другие способы до него добраться. Примерно 10 мэнов я так развлекался, пока моя фантазия не истощилась, и я не начал повторяться. Сил тоже не жалел. Как и велел мастер Даэй, выкладывался так же, как на турнире. «Стоп!» — скомандовал учитель, когда я почти закончил создавать вокруг него фигуру ослабления. «Сними невидимость!» Я послушно отступил, а незаконченная фигура, поколебавшись, медленно проступила в воздухе. Учитель осторожно вышел из незаконченной конструкции, постаравшись при этом не задеть ни одной ее грань даже краешком. Обошел ее кругом, что-то прикинул, посчитал, а потом одобрительно кивнул. «Четыре вида атаки одновременно. Это достойный уровень для твоих лет. Пока тебе не хватает скорости. Фигуру ослабления в подобной ситуации нужно делать мгновенно, иначе у тебя не останется шансов. Да и невидимость получилась неполной. Над твоими молниями воздух все-таки немного дрожит, но в целом комбинации ты наработал успешные. Одна проблема — они слишком удобные, а значит и предсказуемые». Поэтому перед лицом заведомо более опытного противника преимущества тебе не дадут. «А что даст?» — осторожно полюбопытствовал я. «Все, что нестандартно. Вот о чем в твои годы даже не задумываются. «Усложнение конструкции увеличивает риск того, что она не сработает», также осторожно напомнил я известную всем с детства истину. И мастер ДАЭ кивнул. «Потому что при прочих равных условиях подобных конструкций от тебя не ждут». Именно это и помогло тебе выиграть турнир. Я ненадолго задумался. Это верно. Ания Босха, магических фигур такого размера и мощности от меня точно не ждала. В плане магии она оказалась гораздо сильнее. Воздух для меня был под запретом. Одними молниями я бы ее не достал, поэтому использовал их лишь в качестве отвлекающего маневра. Однако это был простой турнир. Школьные соревнования, где риски сведены к минимуму тогда как в реальной жизни промедление, как и ошибка, могло стоить мне не понижение рейтинга в турнирной сетке, а гораздо большего. Так есть ли смысл рисковать? «В реальной жизни фигуры ты использовать не будешь», — согласился учитель. «По крайней мере, в скоротечном бою и так, как сейчас. Для этого у тебя не будет времени». А вот в качестве заготовок они подойдут хорошо, особенно если ты научишься комбинировать их нестандартным способом. Я навострил уши. В учебниках про нестандартные способы ничего не говорилось. Напротив, все, как один автор, упирали на то, что самовольничать с магическими конструкциями чревато. Иначе они потеряют стабильность и станут смертельно опасными, в том числе и для меня. Я покажу, как создавать из них то, чего никто не ждет. — пообещал мастер Дая, — и научу держать такие заготовки про запас, как ловушки, которые можно носить в кармане и активировать в любой момент. — Фигасе, Я о подобном даже не подозревал, но если такое и впрямь возможно, то все известные мне минусы магических фигур можно, если не полностью, то по большей части скомпенсировать. И вот тогда... Тогда, ух, сколько всего я тогда смогу! «Имея в запасе целый набор фигур, готовых к мгновенной активации, можно столько всего натворить...» «Вот как вы так быстро насоздавали громоотводы!» — запоздало сообразил я, когда проанализировал свои ощущения от недавнего боя. «А еще они, судя по всему, тоже невидимые. Я прав?» Мастер Даэ тонко улыбнулся. «Невидимость можно создавать не только с помощью молний, а Адреа как и нарушать структуру пространства, кстати, но этим мы займемся немного позже. А сейчас покажи мне, на что ты способен в ближнем бою. Хочу, чтобы ты поработал без магии». Я снова поклонился и исполнил требования наставника, зная, что без этого он даже палец за палец не ударит. В прошлый раз, когда мы только познакомились, я плохо понимал, зачем это нужно. А потом лишь смутно удивлялся, что, несмотря на разницу в силе, скорости и опыте, мастер ДАЭ ни разу меня как следует не поранил. Нагружал ровно столько, чтобы я не сдох на тренировках, и даже силу удара дозировал с такой невероятной точностью, словно ему, как и мне, помогала в расчетах Эмма. На этот раз, кстати, мастер ДАЭ совсем уж безучастным не остался. Поскольку я и впрямь за последний год многому научился, то уклоняться, а иногда блокировать мои удары, ему все-таки приходилось. По большей части он, конечно же, ускользал, попутно анализируя мою скорость и умение быстро перестраивать рисунок боя. Иногда перехватывал руку или ногу. Достаточно жестко отводил в сторону. Однако, когда я решил, что на этом все и закончится, он неожиданно качнулся вперед и неуловимо быстро ударил меня пальцами в горло. Безусловно, смертельный удар для обычного человека, но с некоторых пор не такой опасный лично для меня. За прошедший год Эмма завершила первый этап перестройки моего организма, заметно укрепив кости, связки, мышцы, улучшив работу нервной и сердечно-сосудистой систем, благодаря чему я не только быстро вырос и окреп, но и в скорости заметно прибавил. И по сравнению с тем, что показывал на турнире, улучшил свои результаты почти на треть. К тому же летом во время визита в убежище мы позаимствовали со склада кое-какие медикаменты, на основе которых Эмма потом синтезировала нужные мне вещества. И даже небольшой запасец на черный день отложила, поэтому на коротких дистанциях я мог показывать действительно впечатляющую разницу. Однако из-за этого мне пришлось соблюдать осторожность во время тренировок с Леном Даорном и даже начать в какой-то мере придерживать силу. Наставник знал меня лучше всех — «Поэтому столь быстрый прогресс его бы непременно насторожил, а вот с мастером ДАЭ дела обстояло иначе. Он, в отличие от Лена Даорна, долго меня не видел. Не работал со мной в паре, а значит, не знал, насколько сильно я изменился за этот год. Само собой, Лэн директор всю необходимую информацию ему уже передал, но слова — это одно, а реальность — совсем другое» поэтому я с самого начала решил, что если старый мастер возьмется за моё обучение, то ему можно будет продемонстрировать несколько больше. Да и не вышло бы от него что-то по-настоящему утаить. В каких-то вещах он был гораздо упрямее и дотошнее Лена Даорна, так что если я хотел у него учиться, то должен был пойти на риск. Однако в тот момент, когда он меня ударил, я об этом, естественно, не думал. Просто уклонился, хотя для прежнего меня это было бы нереально — А вот когда старик после этого не остановился и ударил во второй раз, вот тогда мне и вовсе стало недоразмышлений. до размышлений. Нутром, почуяв, что теперь все действительно серьезно, я стремительно разорвал дистанцию. Однако этого оказалось недостаточно. Внезапно изменивший планы старик подступил ко мне так быстро, что это казалось невозможным. Даин знает, что он ел, какие практики проходил и какими способами укреплял свое тело. Однако даже в преклонные годы он двигался, как молния, Так что в итоге уклониться от третьего удара я попросту не успел, а для того, чтобы не схлопотать по черепушке, был вынужден перехватить чужую руку и отвести ее в сторону. И ладно, если бы старика это устроило. В конце концов, это всего лишь спарринг, а не гонка на выживание. Однако его четвертый удар оказался настолько резким и стремительным, что у меня просто выхода не осталось. Поэтому, не сумев уйти в сторону, я вынужденно подставил под летящий в мою голову кулак раскрытую ладонь, Да и то лишь в самый последний момент. Звук при этом раздался такой, словно кто-то с силой хлестнул по полу мокрой простынёй. Однако едва наши руки соприкоснулись, учитель тут же отодвинулся. Я тоже отпрыгнул, чтобы не словить от него чего похуже. Несколько томительно долгих мгновений после этого старик пристально изучал моё лицо, а потом неожиданно выпрямился и кивнул. «Закончили. Реакция пока слабая». «Силы и скорости тоже недостаточно, но это поправимо. Что у тебя с расписанием?» Я быстро сходил за браслетом и, набрав несколько команд, вывел на экран свой новый распорядок. «Приходи в будни», — снова кивнул мастер Дая, когда увидел специально оставленные мною окна. «С семи до девяти вечера у меня будет время с тобой заняться». «Спасибо, мастер», — с облегчением выдохнул я. уф все всё-таки возьмет а когда он ушел, я отправился переодеваться, но и заодно успокаивать Йорка, который все это время тихо просидел в сумке и, как было приказано, носа наружу не казал.